Эпилог. Происходило что-то донельзя да странное, и шестой аварий прибывал в недоумение. Появление у подопечного ядра домена изрядно выбило его из колеи. Этого не должно было произойти. Однако произошло, и это заставило окончательно принять истину, что восьмого, помимо него самого, ведёт кто-то невероятно могущественный, перед которым аварии мало что значат. Кто это? И зачем ему понадобился мальчишка? Ведь он не просто авария, а ещё и аватар судьи. Никогда ранее это не совмещалось в одной сущности. А то, что покровитель справедливости вмешался, не позволив жрецам иных провести жертвоприношение, это вообще ни в какие ворота не лезло. Боги обычно не мешали последователям своих коллег в таких делах. Хотя, конечно, назвать иных богами в полном мере никак нельзя. Опасные и гнусные твари. но очень сильное. Такие враги мальчишки весьма, кстати, даже более, чем, кстати. Он не позволит им разрушить песочницу и одновременно чему-то полезному научиться. Даже шестой сам не позволит. Если восьмой не справится и дело дойдёт до худшего, любил он это странное место почему-то. Что ж, пусть всё идёт как идёт. Он подождёт и посмотрит. Но придётся выделить для слежения за мальчишкой Больше процент с ублечностей, чтобы не натворил лишнего, с него останется. Всё время с ним что-то происходит. Взять в васала клан демонов никому из старших аваре просто в голову не пришло бы. Уничтожили бы гнездо и всё недолго. А восьмой взял и однозначно не пожалеет. Эти будут служить не за страх, а за совесть, особенно теперь, когда поучаствовали в создании ядра домена для демонов. Это очень многое значит. Шестой аварий хмыкнул про себя и приготовился наблюдать дальше. Судя по нарастающему позырю на грани событий, вскоре иные устроят мальчишке сюрприз. Любопытно, как он с этим разберётся. Конец третьей книги. Санкт-Петербург, февраль-май 2022 года.